Глава вторая. Кэссиди. Я постаралась выбраться еще до того, как кто-нибудь проснется. Очень мне не хотелось отвечать на вопросы. Лестница противно скрипела под ногами, и даже старый ковер ее не заглушал. К счастью, меня никто не услышал. Солнце только-только показало свои лучи на востоке. прищурилась от смога, Сегодня он был на удивление густым. Думаю, даже до центра сектора дойдет. Шустро надела маску и очки. С нашего пригорка открывался отличный вид на огромную свалку, чем точно не приходилось хвастаться. Люди старались веками, чтобы создать ее, а нам приходилось разгребать. Вернее, не совсем нам. До 20 лет мы не имеем права на самостоятельную работу, без одобренной опекуном и правительством лицензии. Можно, конечно, устроиться на подработку, но туда мало кому хотелось. У некоторых с непривычки запах сектора даже глаза режет. Но я прожила здесь всю жизнь, так что он приелся. Свалка окружена высоким забором, но перелезть через него. Было совсем нетрудно. Иногда выкидывали вполне интересные вещицы с первых секторов, и мы изредка туда заглядывали. Впрочем, сегодня я шла совсем не туда. Хижина выглядела так же, как и вчера, мне от нее было не по себе. Лучше бы сдал копам. Детский труд запрещен. Угрюмо буркнула я себе под нос, когда подошла к двери. Постучала. Мне никто не ответил, на радостях хотела свалить, но тут открылось окно другой комнаты. — Вчера ты стуком не удосуживалась, — сонно произнес тот же мужчина. Его волосы были в беспорядке, а на лице образовалась щетина. — Что, мне теперь просто вваливаться? — дерзко спросила я. — Именно. Как ты там сказала? — валивайся и приступай к работе. Он зевнул и закрыл окно. Зашла внутрь, отметив про себя, что все вернулось на свои места, в том числе нож и привязанная к нему леска. — Старик, что мне надо делать? — громко спросила, решив, что если начну раньше, то и закончу тоже. Ответом меня удостоили только через пять минут. Саймон вышел из другой комнаты уже с прилизанными волосами и выбритый. Попытался закатать рукава на рубашке, которая была ему большевата, но быстро сдался. Что-то в нем сильно отличалось от здешних, но понять, что именно, я не могла. Неудивительно, что его приняли за привидение, хотя я в них совсем не верю, уже слишком взрослая для подобных сказок. Еще раз зевнув, он что-то нацарапал на эластичном пластике ручкой. И всучил его мне. Там были какие-то слова. Собери все это здесь и положи на стол, произнес он, и уже хотел уйти, когда поймал мой отрешенный взгляд. Что не так? Ничего, попыталась, соврать, но голос меня выдал. Саймон сложил руки на груди и испытующе на меня посмотрел. Вранье явно не входит в число твоих талантов. Прочитать можешь? — серьезно произнес он и кивнул на записку. — Нет, — решила побыстрее отмучиться. — Понятно. Саймон закатил глаза. — Уже было приготовилось огрызаться. В нашем секторе из детей моего возраста хорошо умел читать только Жан. Родители дают ему образцовое образование. Саймон ничего не сказал. Порылся среди книг, и вытащила одну с довольно яркой и облезлой обложкой. «Учись!» — просто сказал он, впихнул мне в руки книгу и вышел. Признала в книге обычную азбуку и разозлилась. Вия уже год как выучила меня буквам. Только вот это мне не сильно помогало. В приюте не было книг, чтобы читать, а в секторе многие обходились вообще без этого знания. А В итоге я с трудом смогла складывать буквы в слова, а его каракули так тем более не поддавались расшифровке. С усилием подавила желание кинуть азбуку в стену. «Я знаю все буквы», — вместо этого холодно прозвучал мой голос. «Тогда в чем проблема?» — раздался голос из другой комнаты. «В твоих письменах!» — зло воскликнуло, тряся в руке записку. Возьми ближайшую к тебе книгу и открой на пятнадцатой странице. Проигнорировал он мой выпад. Послушно взяла в руки толстую книжку с потрепанным темно-коричневым переплетом, название которой стерло время. Открыла и чуть не задохнулась от пыли. Встряхнула ее, мысленно провела в уме счет от 1 до 15. опять же спасибо Вив за познание в математике, хотя с ней все было уже не так плохо, как с чтением. Даже самые бедные люди любят считать свои деньги. Нашла нужную страницу и только открыла рот, как снова услышала голос Саймона. — Зачитай вслух третий абзац сверху, — потребовал он. Все три закона Немю... Не, ну, начала читать и тут же столкнулась со сложностью ньютона нетерпеливо сказал саймон великий ученый прошлого ньютона послушно повторила я и продолжила для широкого класса мех меха механических систем связаны с различными вар вари варить попробуй по слогам вздохнул он Ва-ря, ци, он ными, прин, па ми. Я устало вздохнула. Не так плохо, как могло бы быть, буркнул Саймон, возвращаясь в комнату. Он снова порылся среди книг и вытащил мне одну потоньше той, что я читала. Тренируйся про себя, а то к концу дня мои уши отвалятся. Буркнул он, поставил красную книгу на место и начал сам собирать себе инструменты. Я устроилась на табурете в углу комнаты и постаралась слиться со стенкой. Читать было сложно. Мне нестерпимо хотелось выйти на улицу и поиграть с друзьями, однако через пару часов история показалась мне вполне интересной, хотя бы понимала смысл того, что читала. Саймон все это время сидел за столом И ковырялся в старом нагревателе, представляющем собой цепь каких-то металлических спиралей. Выглядел он при этом крайне умиротворенно. Когда время уже подошло к обеду, он вышел в соседнюю комнату и принес бутерброды. К моему удивлению, один из них перекочевал в мои руки. Уже успела забыть, каков на вкус свежий хлеб, а мясо или его заменитель на нем. Было вообще в новинку. Проглотила еду на одном дыхании. В целом, если он собирается меня кормить, то я не против здесь иногда сидеть. Интересно, а можно ли будет что-нибудь для приютских утащить? Дочитала? Саймон заметил, как я витала в облаках. Да, бодро отозвалась в ответ. О чем была книга? Без особого интереса спросил он. «Про то, что люди очень глупые», — вздохнула, перекладывая предметы из одной руки в другую. «Занятный вывод», — он наконец-то посмотрел на меня. «Аргументы?» «Раньше у нас было все. Растения, пресная вода, чистый воздух. Но им было всего мало. В итоге сейчас мы имеем только одну большую свалку. А растения, правда, зеленые?» Задумчиво произнесла я. «Вынужден согласиться с твоим мнением», — Саймон вздохнул. «В столице еще сохранился небольшой парк. Туда, правда, сложно попасть. Ну, может быть, когда-нибудь. В целом, ответ на твой вопрос положительный. Ты был в столице?» По-настоящему удивилась я. «Столица или первый сектор? Туда нельзя было попасть просто так». «Все зависело от твоей полезности обществу. Если машина говорила, что тебе суждено быть портным, то как ни крути, дальше внешнего круга среднего уровня тебе не жить, а если назовут мусорщиком, то из-за предела тысячного сектора не выпустят». «Там все далеко не так, как ты себе это представляешь», — скривился он и отвернулся. Видимо, отвечать на мои вопросы он больше не собирался. Голова разболелась от большого количества букв, ноги и руки затекли. Я встала и потянулась. Саймон все еще возился с древним на вид чайником. Он так ловко откручивал и закручивал обратно болты, скреплял провода и протирал детали, что это вызывало почти гипнотическое действие. «Не стой над душой!» Минут через десять буркнул он. — Мне нечем заняться. Протянула я в надежде, что он меня отпустит. — Знаешь, что такое шахматы? — спросил Саймон. В ответ отрицательно покачала головой. — Это настольная игра. Поищи доску с белыми и черными квадратиками. Она должна где-то здесь валяться. Не отрываясь от работы, сказал он. На поиски ушло минут двадцать по прошествии которых я гордо продемонстрировала ему доску. Внутри лежали разные деревянные фигурки и лист с правилами, которые Саймон сказал мне прочитать и запомнить. Почти к ужину худо-бедно разобралась с правилами. Проверив меня, Саймон наконец-то меня отпустил и сказал прийти завтра. В целом, все было не так плохо, как я это себе представляла, так что решила не спорить с ним. Домой пришла как раз к концу ужина. «Опаздываешь!» — вздохнула Вия, ставя полную тарелку на поднос. «Прости, меня задержали. У меня вроде как появился новый...» Я на секунду запнулась, размышляя. «Друг...» — это хорошо, — дружелюбно улыбнулась она. «Помочь отнести?» — спросила, глядя на тяжелый поднос. — Если тебе не сложно, — смущённо ответила она. Ловко подхватила ношу и поднялась по лестнице. Два поворота и буквально уперлась в нужную дверь. Она была чуть-чуть приоткрыта. Подцепила ее ногой и осторожно открыла. — Привет, Дан! — широко улыбнулась я. — Привет, Кэсси! — ответил он мне такой же улыбкой. Вия вошла вслед за мной. Я поставила поднос на тумбочку, что стояла у кровати, ловко смахнув провода. «Что сегодня на ужин?» — с интересом спросил Дан. «Консервированный суп», — закатила глаза Вия. «Ух ты! Прямо, как и всегда!» — наигранно, удивленно сказал Дан. «Есть что-то новое?» «У Кэсси появился новый друг», — проворковала Вия. «Не то чтобы прям друг». Я ему немного задолжала, но там ничего плохого, честно. Я почувствовала, как отчаянно начала краснеть. — Чем вы занимались? — Дан проигнорировал мое смущение, чему я была очень рада. — Он что-то мастерил, а я читала, — ответила я. «Книги — Книги? — удивленно спросила Вия. — Да, хотя не и редкость, но у него их довольно много. — Они жутко старые, — скривилась я. «Тебе стоит спуститься и поесть. Тебя же не было на обеде», — шустро сказал Дан, прерывая возможный допрос от Вии. «Да, но я не сильно голодная. Он меня покормил», — сказала я. «Кажется, он неплохой человек», — улыбнулся Дан, не давая Вии вставить хоть слово. «Да, и завтра я тоже к нему пойду». Так же быстро протараторила я. — Ладно, я поняла, что не стоит ничего спрашивать. Не старайтесь. — Кэсси, просто будь осторожнее, — вздохнув, попросила она. Вия села на стул, взяла в руки тарелку и начала потихоньку кормить Дана. — Хорошо, — я улыбнулась и вышла из комнаты. — Из всех обитателей приюта мне всегда было больше всего жалко Дана. Быть парализованным от шеи и прикованным к аппаратам — полный отстой. Съев почти безвкусный ужин, поднялась наверх, легла на кровать и тут же уснула. Все-таки вставать до рассвета — явный перебор.